Я в одиночестве медленным шагом направился к ним с видом столь удрученным, что они не могли опасаться меня. Тем не менее они сохранили оборонительное положение. «Успокойтесь, господа», — обратился я к ним, подъезжая. «Я не намерен нападать на вас. Молю вас только о милости». Я просил их спокойно продолжать свой путь и по дороге сообщил, какого одолжения жду от них. Они посовещались между собой, как отнестись к такому предложению, и начальник их обратился ко мне от лица всего отряда. Он сказал, что им дано приказание как можно строже наблюдать за узницами. Впрочем, я так приглянулся ему, что он с товарищами готов немного отступить от своих обязанностей. Но я, конечно, понимаю, что дело связано с некоторыми расходами. У меня оставалось около пятнадцати пистолей. Я не скрыл от них, какова моя денежная наличность. — Ладно, — сказал на это стражник, — мы не станем вымогать у вас с лишнего. Вам это обойдется по икью за каждый час беседы с любой из наших девиц, по вашему выбору. Такова парижская такса. Я не говорил с ними особо о Манон, потому что в мои намерения не входило, чтобы они узнали о моей страсти. Они воображали сначала, что это только причудо молодости — искать развлечений в обществе подобных созданий. Но лишь только они заподозрили мою любовь, как взвинтили цену до таких пределов, что кошелек мой был опустошен уже при выезде из Манта, где ночевали мы перед Паси. Стоит ли говорить о горестных беседах моих с Манон во время нашего пути? О впечатлении, какое произвел на меня ее вид, когда я получил разрешение приблизиться к ее повозке. Ах, слова способны передать лишь малую долю чувств сердечных. Но вообразите себе бедную мою возлюбленную, прикованную цепями вокруг пояса, сидящую на соломенной подстилке, в томлении прислонившись головой к стене повозки, с лицом бледным и омоченным слезами, которые ручьями струились из-под ресниц, хотя глаза ее неизменно были закрыты. Она не проявила даже любопытства и не открыла их, услышав тревожный шум приготовления к обороне. Белье ее было в грязи и беспорядке. Прелестные руки обветрены. Словом, весь ее облик, вся ее фигура, которая могла поработить весь мир, являли вид неописуемого расстройства и изнурения.